Глава 1. Паладина пришлось тормозить резко, буквально закручивая двуногую машину вокруг собственной оси. Такой маневр отозвался нешуточной болью в теле, несмотря на мягкую многослойную страхующую прокладку. Только вот помятые ребра и протестующий хрустящий позвоночник были куда как малой платой за то, что мне удалось избежать стены синего ревущего пламени, жадно облизывающего землю в том месте, куда я мог влететь на полном ходу. Прыжок на месте спасает от энергетической атаки послабее, напоминающей увенчанную бурунчиком пены водную волну, прикатившуюся ко мне прямо по воздуху. С натугой кашлянув, заставляю силовой эфирный доспех рвануть к фигуре окутанного все той же водой небольшого дракона, свившего кольца прямо у земли. Тот успевает лишь ощерить узкую длинную пасть тут же получая по ней длинным клинком из гладия. Удар хорош, он рассекает голову дракона пополам, заставляя все остальное многометровое тело тут же вспучиться потоками уже безобидной влаги, устремляющейся на землю. Монстр буквально расплескивает демоновые проекции. Выхожу из стойки, оглядываюсь. Того, пылающего синим же пламенем пса с крыльями, что выпустил по мне свой огонь, уже не видно. Вокруг никого, кроме разъяренных китайцев и индусов, остервенело стреляющих по паладину из своих пуколок. Видимо, собака убежала. «Пора и мне. Здесь с людьми должна будет бороться артиллерия, нормальные седы и другие люди, а вовсе не паладин. У меня другие задачи. Победить Бога на моем седе несложно». Достаточно лишь поймать в прицел своей винтовки его бросающуюся в глаза яркую тушу, чаще всего висящую довольно высоко над землей, а потом отправить в тварь крупнокалиберную пулю из гладия и сиренита. Такой подарок, вышедший из пятиметрового ствола арбалета 032, содержит в себе достаточно бронебойной силы, чтобы пройти пассивную защиту небожителя, перегрузив ее в конкретной точке, а затем поразить его самого. Проекция урода лопается, как воздушный шарик, а он осознает себя на родных небесах со здорово просаженной энергией, которую необходимо восполнить. Так что да, победить нетрудно, убить нереально. Оттого мы и отступаем. Медленно и огрызаясь, рискуя и делая вылазки, оттягиваем в центр страны основную массу летающих и ползающих уродов, всеми доступными силами удерживая их от атаки на вторую армию. Сидящие на другом конце страны вояки куда лучше наших, если не считать первой армией, но у них огромные проблемы со снабжением». Пнув, подвернувшегося под ногу Ракшаса, я опустился на утек к своим, пока не вылезла еще какая-нибудь дрянь, что в последнее время так и липнет к паладинам. Легко сказать «победи Бога», легко даже это проделать, если тебе никто не мешает. А они, висящие в воздухе, стоящие на земле, выныривающие из-под нее, мешают еще как, пуляясь во все стороны огнем, молниями, сгустками воздуха и воды». Если бы не натура этих гадских богов и не наши самые обычные солдаты, война была бы проиграна, едва начавшись. Первая мешает небожителям использовать голову. Они слишком надменны, слишком самоуверенны, их глаза слишком засланы годами слепого подчинения от их паствы. Поэтому эти боги, несмотря на все свое могущество, то и дело лопаются воздушными шариками, отправляясь в Индокитай. А второе? Выстрел из арбалеста отправляет ублюдка назад, да, но не более. Он побежден, унижен и разъярен, но, опять же, не более. Однако сотня, а то и две или три автоматных попаданий медленно просаживающих силы божественной проекции заставляют небожителей испытать очень богатую гамму болезненных и неприятных ощущений. Повторять подобный опыт они не горят желанием, разве что Хануман. Гигантская зеленая обезьяна, уже неоднократно агонизировавшая на моих глазах, по-прежнему рвется в бой. Гадство. За спиной грохнуло, а спустя несколько секунд мой доспех запнулся, падая грудью вперед и проделывая нехилую борозду в земле, пока его влекла инерция. Подняться получилось лишь через пару минут. Подавшиеся жалобно гудящие Эдасы не сразу смогли набрать достаточно эфира для запуска механизма. Взглянув на сенсор заднего вида, я чертыхнулся, вовремя убрался. Инквизиторы сбросили Гекату и всего метров на 400 от той позиции, где я недавно развоплотил дракона. Чуть не зашибли. Нужно будет с ними поговорить. Автоматные пули все реже щелкали по броне бегущего Седа. На пехоту внимания обращать не было почти никакого смысла, главное не угодить ногой доспехов в вырытые здесь повсеместно окопы. А заодно совсем не хотелось думать, чем питаются в этих окопах воины Поднебесной и где они берут воду. Но держатся, надо признать. До последнего вздоха исполняют волю своих повелителей, чтобы затем после смерти отправиться им на корм. Безотходное производство. База, где базировался мой паладин, располагалась недалеко от полузаброшенного обитата Сунагата, База, где базировался мой паладин, располагалась недалеко от полузаброшенного хабитата Сунагата, перекрывая маршрутами патрулей все попытки оккупантов добраться до его запасов, с которых сама и кормилась. Заведя сет в ангар землянку, тут же закрытой и ждавшими наготове солдатами маскировочной тканью, я выбрался из пропотевшего нутра своего стального друга, после чего отправился в сам хабитат, где мне был выделен один из опустевших домов. Не просто так, а с уже установленной наспех радиостанцией, чтобы меня, как пилота паладина, могли в любое время сдернуть на новое место или задание. «Сэр, вынужден заметить, что ваш внешний вид буквально вопиет о необходимости отдыха». Скорбно поджав губы, заметил мне дворецкий, открывая двери в дом. «Мне нужна ванна, мистер Уокер, а затем немного еды». Поведал я свои чаяния, стаскивая с себя комбинезон сразу, как вошел в дом. После чего я обязательно отдам должное отдыху. Искренне надеюсь, что так и будет, сэр. Чарльз Уокер стал еще чопорнее, хоть я и считал подобное невозможным. Я взял на себя смелость все подготовить заранее, сэр. «Изумительно! Благодарю вас, Чарльз!» — выдохнул я, чувствуя легкое головокружение от ощущения задышавшей свободно кожи. Рекомендацию не показываться на глаза леди Эмберхарт уместно ли будет повторить. Неодобрение Уокера, как и запах моего собственного тела, наполнили все окружающее пространство. Я бросил на себя взгляд: черные линии, бугорки неровно сросшейся плоти, просто свежие шрамы от ран, которые я щел недостойными порошка авиценны. На груди и бедрах было еще более или менее, в основном пострадала спина. Изукрашен я был качественно, капитально, можно сказать, издержки последних недель. Лицо, к счастью, почти не пострадало, да и было защищено, а вот из затылка и мягких тканей чуть ниже Чарльзу приходилось выковыривать разное. «Хорошо, что моя плоть теперь жестче, чем у человека, иначе бы уже был трупом». Впрочем, тяжелые темные мешки под глазами уже не мешают, а прямо говорят о том, что так дальше жить нельзя. «Это будет крайне разумным с моей стороны, мистер Уокер». А так... Меня убьет жена. Не одна, так другая. Особенно за большой крестообразный шрам выше паха, похожий скорее на татуировку, нежели на закрытое авиценное ранение. Кто ж знал, что семья того придурка так наловчилась в химирологии, что смогли упрятать сторожевую тварь под обликом безобидного пекинеса. В ванной я чуть не заснул. Пришлось собрать всю силу воли, чтобы, наскоро вытершись полотенцем, перебраться на тощий футон, принадлежавший сбежавшему хозяину дома. Вырубило меня моментально, резко так, как будто незаметно подкрадывающийся сзади Уокер внезапно нанес по затылку удар чем-то тяжелым и мягким. Сон — это роскошь, которой я в последнее время почти лишен. Этот раз мне все-таки дали отдохнуть. Придя в себя через четыре часа забвения, я нацепил фиксирующий корсет, долженствующий помочь с потревоженными ребрами, выглотал пару бокалов заботливо приготовленных Уокером лечебных настоев, а затем вновь погрузился в безмятежное беспамятство, продлившееся до самого утра. Оно, как водится во всех мирах, добрым не стало. «Мессия морта рад вас видеть!» Честно солгал я, издающему пощелкивающие звуки гиганту, большая часть тела которого представляла из себя один из самых продвинутых в мире протезов. Лицо, к счастью, по большей части осталось у магистра свое, и он даже им вполне полноценно владел, выдав вполне радушную улыбку. «Лорд Эмберхард, рад видеть вас в здравии!» пророкотал инквизитор радушным жестом, зовя присоединиться к себе и остальным собравшимся в совещательном зале штаба. На меня уставилось множество глаз, не облагороженных какими-либо позитивными чувствами, в основном из-за дикой усталости, являющейся спутником каждого фронтовика последние две недели. Тем временем ватиканец сразу взял быка за рога, громогласно предложив мне поделиться сведениями, что я собрал в своем разведывательном рейде. Делать было нечего, лишь вооружиться эксельсиором и выступить к грифельной доске, где мелом можно было накидать приблизительные позиции обнаруженных мной войск Индокитая. «Вся эта зона, — нарисовал я широкий круг, внутри которого уместились все мои художества, — представляет из себя ландшафт окопов, в котором люди раскиданы по своим зонам ответственности. Возможно, даже на глазок. Связи у них нет, никакой координации я не увидел». «Стреляют в разнобой по любой цели, что могут определить как противника». «Это бред! Как они собираются воевать без офицеров?» Задал вопрос в воздух задумчиво слушавший меня военный явно славянских корней. Его английский был насыщен гортанными нотками. Раньше я его не видел. «Сидящих в окопах индусов и китайцев нельзя назвать на данный момент солдатами чужой армии, полковник». Хмуро отреагировал Фауста Инганоморте, разворачиваясь всем своим полумеханическим телом к славянину. «В данный момент эти люди выполняют роль системы наведения для сущностей, устроивших нам столь горячую пору». «Знали бы вы, какая часть этих сволочей реально участвует в бою с союзными армиями, а какая сцепилась с нами?» – промелькнула в голове горькая мысль. «С нами? Это с древними!» Другая война, другой фронт – место, где я быть обязан, но по роду обстоятельств не могу. В том числе и банально потому, что собственные силы с богами и их помощью работают далеко не так, как хотелось бы. Моя тишина, безусловный козырь против большинства явлений сверхъестественного в этом мире, пасует перед голой божественной мощью. Не так, чтобы совсем, но вполне достаточно, чтобы меня зажарили, заморозили или разорвали на части – особо не напрягаясь, если я буду вне паладина. А в нем я тишину использовать не могу, так как загублю эдасы силового доспеха». Инквизитор был совершенно прав. Сидящие в окопах оккупанты, лишенные провизии и воды, уже потеряли немало сил, но еще какое-то время могли работать как широко развернутая координационная сетка, что может в любой момент молитвой передать очередному гаду о любом нашем выдвижении. А позади этих самоубийц были их основные силы, имеющие допуск к нескольким брошенным хабитатам. Чужая армия, прикрываемая собственными богами, спешно окапывалась силами смертных, оставляя все боевые действия разным разумным тварям. Те, впрочем, получив уже не по одному разу пулей, снарядом, а то и бомбой, за очередной порцией боли не спешили, но речь при этом шла о единичных вылазках. Если небеса навалятся всеми силами, то разорвут и силы японцев, и первую армию, так же, как растерли американцев. В общем, мы все последнее время жили, каждую минуту ожидая, что небеса, «развернуться гневом, что сметет все и вся. Однако у меня для вас отличная новость, господа!» Блеснул белоснежной улыбкой первый магистр, вновь указывая на славянина. «Господин Мрако, прибывший к нам сегодня, доставил секретный пакет документов, в котором сказано, что передовые отряды Объединенных сил Европы форсировали Амур. Идет массированное наступление на Китай». Перебирая листы в папке, что выдали каждому из присутствующих, я испытал одновременно облегчение и горечь. Первое было из-за того, что фокус внимания Поднебесная моментально перенесла на свои земли, отчего у Японии появляется не слабый шанс на будущее, а горечь была из-за воспоминаний о своем. В прошлом мире. Разве там, даже в мои просвещенные времена, интернета мгновенных сообщений, видеоконференций и сверхзвуковых бомбардировщиков все нации мира смогли бы за считанные недели собраться перед общей угрозой? Нет, не было у нас тех землян такого количества горьких уроков, неоднократно стиравших местные цивилизации с лица земли. Не было бескрайних лесов, отравленных миазмой, бродячих мертвецов, ошметков боевых заклинаний, тилокрадов. Бурь. Живущие здесь бережно пронесли кровавые уроки истории через три сотни лет мира, выступив единым фронтом перед новой угрозой. Строчки на бумаге сухо докладывали о потерях, но также писали о стратегиях, которые были разработаны уже здесь за какие-то недели. Наступающие силы шли в рассыпную, обильно использовали шквальный снайперский огонь небольших седов, вооруженных легкими противоавиационными пушками, использовали дирижабли только для доставки продуктов и боеприпасов. Шансы, что Индокитай перейдет здесь в наступление, крайне низки, господа. Тем временем говорил Ингономорте. «Они даже ничего не предпринимают против прокладываемых нами через Индонезию цепочек поставок для второй армии. Я собираюсь отдать приказ о ротации кадров. Фронтовикам нужно будет отдохнуть. В первую очередь вам, лорд Эмберхард. Считайте себя свободным сразу же после этого совещания. Прошу только помнить, что, учитывая вашу специализацию, имеет всякий смысл находиться в готовности как вновь прибыть сюда, так и отбыть на фронт соя Вместе с механической гвардией Англии, разумеется. Разбивать паладинов не вижу никакого смысла. «Понял вас, миссир, благодарю». Мне оставалось лишь кивнуть, принимая новые реалии. Впрочем, не такие уж и страшные, как кажется на первый взгляд. Существует пещера, в которой существует голубой светящийся призрак, из-за которого я, вместо того, чтобы находиться в безопасности черного замка, вынужден рисковать своей жизнью здесь. Шебот Мэрит не готов сменить свое место дислокации, а значит, не готов и я». Приходится оставаться на виду и воевать, занимаясь своими настоящими делами под покровом ночи, откуда и мешки под глазами. Но если меня попробуют перевести в Центральную Азию, первый архимаг даст добро на уход Алистера Эмберхарта с глаз простых смертных. Он, этот юный японский лорд, просто умрет для страны, а возможно и мира простых смертных. Долина Камикочи, земли, щита, мое положение, все это канет в небытие, только вот смысл во всей этой мишуре скоро исчезнет. Грядет то, чего не ожидают ни смертные, ни древние рода, ни боги». «Вы уверены в своем решении, миссир?» Задал вопрос Фауста я чуть позже, когда собрание кончилось, и мы остались в комнате, приспособленной под его кабинет наедине. «Все-таки слишком резкий поворот событий, чтобы вот так расслабляться. Хочу напомнить, что тот плюющийся огнем пес как раз попал под Гекату. Случайно, лорд Эмберхард. «Приношу вам свои извинения за этот выстрел». Тут же живо отреагировал Ингономорта, разглядывая один из циферблатов, закрепленных у него на предплечье. Паровые катапульты для Гекат по-прежнему отличаются крайне невысокой точностью. Бомба должна была упасть почти на три километра восточнее. Мы целили в Ханумана. Он снова объявился?» поморщился я. «С этой макакой справимся не в первый раз», махнул рукой инквизитор. «Но вопрос вы задали верный. Что же, думаю, что никакого вреда не будет, если вы узнаете еще толику сведений. Как вам такое? У России давно был план нападения на Индокитай, как и разработки, стратегии, некоторые средства. А знаете почему? Неазменные твари» вздернул бровь я. «Старый человек бесполезен, лорд Эмберхард!» Горько улыбнулся магистр. «Как и больной! Угадайте, что с такими делали в Поднебесной? Наши разведчики нашли целые родильные пруды с миазмой, куда сотнями заталкивали покойников со всей страны. Вот в чем оказался секрет столь большого изобилия тварей на границах с русскими». «Так вроде бы и сами поднебесники от них страдали», — растерянно пробормотал я, стараясь представить себе масштабы. «Да, конечно», — с охоты кивнул мне Фауст, отчего механизм, закрепленный у человека на шее, громко клацнул. «Но большая часть шла к русским. Вас самого не смутил вопрос, где китайцы достали аж шестерых тварей класса пожиратель городов, когда им это понадобилось?» А сейчас наши передовые войска, остановившиеся в 150 километрах от Чунциня, имеют дело не только с богами, но и более чем с дюжиной пожирателей. Так что все проблемы Поднебесные с миазменниками были лишь малой платой, на которую те были согласны. Сейчас русские это знают и оставляют после себя выжженную землю. Вот почему мы здесь можем вздохнуть спокойно. Самый ад там. Кстати, лорд Эмберхарт. «Да. Могу ли я попросить призвать и запустить в обнаруженный вами лабиринт ваших союзников? Если мы зачистим эти проходы, то ситуация коренным образом изменится. Здесь и сейчас». Понял я его без слов. «Это возможно». Прямо взглянув я в глаза тому, кто всю жизнь посвятил борьбе с разными проявлениями сверхъестественного. Но есть два момента. Первый — нужны тела. Трупы, если вам так будет угодно, хорошо сохранившиеся, не тронутые тлением. Второе, будет запрошена цена. Ее придется платить хозяевам этой земли, иначе никак. Будьте добры связаться с сегунатом для уточнения этого вопроса. Иначе никак». Поморщился Ингономорты, отчаянно не желающий выносить ссор из избы. Никак, но хочу вас уведомить, обстоятельства играют большую роль. Цена может быть крайне невысокой, но принципиальное согласие Тайсюгуна и Тагаки Цуцуми мне необходимо для того, чтобы хотя бы начать переговоры. Что же, тогда ваш отпуск немного откладывается, лорд Эмберхард. Я свяжусь с Тайсюгуном как можно скорее. Я буду ожидать. В своем доме. Инквизиция не умела долго запрягать, а здесь в Японии была на очень короткой ноге с новоявленным главой правительства. Уже через сутки я проводил малый обряд призыва в Ставке Командования в обществе изрядно нервничающего Итагаки Цуцуми. Призванный демон, к моему облегчению, совершенно человекоподобный на вид, запросил у Тайсюгуна аудиенцию один на один, от чего я и не узнал, о чем был их разговор. Лишь то, что высокие договаривающиеся стороны быстро пришли к согласию, а японский двухметровый атлет, который когда-то носил скромное звание генерала и был моим непосредственным начальником, изволил бросить на меня несколько странных взглядов. Затем я вернулся назад на фронт через зеркало, после чего несколько дней посвятил созданию одержимых. Ловкие, чрезвычайно сильные и быстрые трупы. Они идеально подошли для коротких схваток в окопах, учитывая, что китайцы и индусы рассредоточились по большой площади. Разумеется, автоматная очередь из такого одержимого быстро делает безвредный и быстро разлагающийся труп. Но учитывая, что им не нужно дышать, а кое-какое соображение для организации засад и закрытых атак есть, Эти младшие демоны свою задачу выполнили с блеском. Но об этом я узнал значительно позже, уже приведя паладин в Камикоче и отдыхая в ожидании, когда на поезде приедет Чарльз Уокер с нашими пожитками. Хотя отдых звучит смешно. Действительно, я на передовой выматывался, делая вылазки на паладине одну за другой. Неоднократно, как был под ударом какой-либо сущности, так и выходил из-под онова. Гладейные и серенитовые части доспеха, изолирующая оболочка, доработающие эдосы, здорово смягчали поражающий фактор божественных ударов. Только вот то, чем я там занимался в доспехе, и можно было назвать отдыхом. Настоящая работа шла по ночам, когда вместо сна я раз за разом проходил в зеркала. Зеркало выхода было в распоряжении Фудзина, бога ветра, который переносил его с места на место, позволяя мне каждый раз оказываться рядом с следующей целью — человеком, которого нужно убить». И я шел убивать, сквозь ловушки и сторожевых автоматронов, большая часть из которых моментально умирала, соприкоснувшись с тишиной, шел сквозь живых и мертвых, затем был выстрел из револьвера, взмах клинка, либо и то, и другое. Отсеченная голова и поджог, как конечный штрих, под тихий смешок своего внутреннего демона. Раз за разом, ночь за ночью. Затем стимулирующие эликсиры и пропахшая моим потом кабина паладина. Пара часов сна вечером, а затем все по новой. Тьма, изумленные глаза очередной жертвы, кровь, смерть. Мир еще не осознал этого, но в нем очень быстро кончились те, кто мог претендовать на гордый титул демонолога. Носители тайного знания, контрактов и договоров падали один за другим от моей руки их слуги и агенты, вызванные из преисподней, возвращались домой. Раз за разом. А я продолжал рвать нити, связывающие землю и ад. Этим мне и предстоит заниматься до тех пор, пока не останется лишь одна ниточка, связывающая эти два измерения. Я, Алистер Эмберхард, лорд тишины и лорд демонов. И вот когда это случится, тогда начнется самое интересное.